и последнее свое выражение нашло в комедиях «Милака» и «Голеви», она применяла его формулы даже к своим общественным отношениям, подчиняла им все, вплоть до характера своей учтивости, всегда старалась быть положительной, точной, близкой к неприглядной истине. Она не тратила много слов, чтобы выразить хозяйке дома свое горячее желание побывать на ее вечере,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 Если она пригласит нас потом в театр, то при всем моем желании мне не удастся заглянуть к тебе. Но если мы останемся у нее, то так как мне известно, что кроме нас у нее никого больше не будет, я постараюсь удрать. Скажи, видала ты своего друга, господина Свана? Нет, прелесть моя, Шарль. Я и не знала, что он здесь. Где он? Постараюсь привлечь к себе его внимание».